Одни ее уважали, другие боялись. Одни любили, другие ненавидели. Хозяева во всем на нее полагались, да только Прасковья Игнатьевна, особенно из-за потери ее, не горевала. И Улыкова ни одного доброго слова от проверную служанку не нашлось. Внезапно Анне стало жалко Варвару ключницу. Что ж, надо было повнимательнее изучить расстановку сил в поместье. Конечно, убийцей мог быть кто-нибудь и со стороны. Но опыт говорил, что частенько убийцу далеко искать не следовало. Это только слухи. Все лихим людям приписывали. Да только разбойники и душегубы так запросто для удовольствия не убивали, кого попало. Следом решила свои находки рассмотреть. Достала из сумки бусинку, монетку и свиток. Почерневшая от времени бусинка была из дерева, Скорее всего, из кипариса. Что она делала на столе и есть ли между ней и смертью ключницы хоть какая-то связь? Отложила. Стала вертеть в руках монетку. Она действительно по размерам напоминала пражский динарий. На вид была из серебра, но полустершаяся от времени надпись не позволяла утверждать что-либо. Решила завтра же отправить Василису к менялам, лавки которых располагались прямо рядом с кремлевскими воротами. Вслед за этим обратилась к свитку, развернула и еще раз внимательно прочитала. Это была купчая, из которой следовало, что 28 октября, за два дня до своей смерти, Варвара дала задаток в размере 7 серебряных рублей за лавку купца Фомы Демина, остаток в размере 10 рублей Покупательница должна была заплатить через неделю. Итак, Варвара готовилась покинуть дом Лыковых. Выходит, она была вольной. И, значит, действительно стояла на голову выше других слуг. Было над чем поразмышлять. Не заметила, как наступил вечер. К Софье с докладом идти было поздно. Да и рассказывать было особенно нечего. В любом случае, государыня ждала первых выводов. И их как раз-то и не было. Хуже того. Анна не могла с точностью утверждать, что итальянцам ничего в поместье Лыковых не угрожает. Хотя именно за этим она и была послана. Можно было, конечно, предложить им съехать от греха подальше. Но согласятся ли они? Луиджи неслучайно настаивал, что хозяевами и теремом своим они премного довольны. Даже неожиданная смерть Варвары Не поколебало их желание остаться. Анна продолжила свои размышления, пытаясь привести мысли в порядок. Варвару явно отравили. Только кто и когда? Было бы легче, если бы убийство произошло в пиршественной зале. Во время пира обменять кубки проще простого. Когда в глубокие глотки гостей заливалось достаточное количество меда и браги, За принадлежностью посуды для питья уже никто не следил. Но ситуация была более сложной. Варвара была одна и закрыла дверь изнутри. Другого выхода из клетушки не было, если не считать крошечного слюдиного окошка. Но створок на окошке не было, и слюда была не тронута. Кто мог убить? Брать ли в расчет челить? Каким образом простой смерть мог найти редкий яд и расплатиться за него? Да и к чему? Если встала ему Варвара посеред дороги, то дубина или топор были гораздо надежнее и никаких дополнительных капиталовложений не требовали. Конечно, можно было нанять кого-то, но это путь самый опасный, потому что в таких случаях очень часто У исполнителя возникало непреодолимое желание поделиться. Такой способ, несомненно, был самым неосторожным. А она привыкла убийцу дураками не считать. Анна отправилась в постель, так ни до чего и не додумавшись. Прояснение истины было лучше оставить на потом. Утро вечера мудренее. И ночь очень часто дает подсказки который хоть весь день голову ломай, не найдешь. Потом неожиданная мысль пришла в голову. — Василиса, — позвала она свою маленькую помощницу, — вчера постный день был, да? — Какой такой постный? — удивленно переспросила Василиса с порога. — Нам же с княжеского стола кусок бараньи ноги вчера доставали. Я-то могу забыть. А чтобы самому князю в постный день доскоромное подали? С утра Анна, посовещавшись с Василисой, решила отправить последнюю на торжище и в корчмы. Самая ничтожная информация могла стать подмогой, а никто лучше ее помощницы не умел в стоге всевозможных разговоров найти иголку нужных сведений. Сама же, быстро доложив Софье результаты вчерашнего дня, направилась в поместье. Как и подсказывала Василиса, Решила сначала допросить челядь. Тем более, если господа и приглашенные вниз не спускались, то дворовые так и шныряли в подклете. Значит, могли что-нибудь услышать или увидеть. Ниток, торчавших из клубка, оказалось великое множество. Теперь оставалось разобраться, какая окажется коротенькой и без исхода, а какая приведет ее к самому центру запутанного лабиринта — к убийце еще раз взглянула на составленный вчера список вопросов и после недолгого раздумья решила потеснее пообщаться с новой ключницей. Эта ниточка, скорее всего, была и короткой, и никакого прямого отношения к смерти Варвары не имела. Анна твердо усвоила одно правило — охоту лучше начинать с мелкой дичи, меньше риска спугнуть крупную. В любом случае, ей нужно было отсечь все ненужные ответвления. Следом в списке у нее значился разговор со Стрипухой и Артемием. В общем и целом решила она на свой страх и риск поддерживать температуру в боярском имении на нужной высоте. Чем напряженнее будет атмосфера, тем убийца будет труднее, а облегчать задачу супостату в ее планы не входило. На этот раз приходу Анны никто не удивился. По всему было видно, что ее ждали. Даже дворовые узнавали странную иноземную бояруню в лицо.